Глава 3. Так значит, вы дочь Мод Дэл Римпл. Судя по тону, которым леди Валерия произнесла эти слова, она не видела повода поздравлять Даву Виконта с потомством. Стоя под ее критическим взором, Дейзи пожалела, что не надела зеленое платье с высоким стоячим воротником и не отказалась от пудры с помадой. Она испытывала сильное сомнение в том, что легкомысленная шелковая платьице способна защитить ее от взгляда Василиска. По крайней мере, стоило бы удостовериться, что в гостиной есть кто-нибудь еще, кроме Леди Валерии, прежде чем спускаться. «Я профессионал, а не какая-нибудь нахлебница», твердо напомнила себе Дейзи и уселась на один из украшенных резьбой викторианских стульев. У нее нет никаких причин ежиться под этим пронизывающим взглядом. Ни одна дама с королевской осанкой, облаченная в королевский пурпур, не сможет запугать ее, если только она сама этого не позволит. Даже голос леди Валерии, до ужаса напоминавшему школьную наставницу, не удастся превратить ее в дрожащую первоклашку. «Вы знакомы с моей матерью, леди Валерия?» – вежливо спросила Дейзи. «Мы с ней вышли в свет в один сезон, хотя не общались уже много лет». «В те дни юных леди воспитывали как положено. Эмансипация. Мы и слова такого не знали. Я просто шокирована тем, что Мот позволяет своей дочери искать работу. Моя мать не властна над моими поступками. А следовало бы. Впрочем, Мот никогда не отличалась твердостью характера. Дейзи пришлось сделать над собой усилия, чтобы сдержаться». Ее мать была ворчливой занудой, постоянно жалующейся на жизнь, но не леди Валерия осуждать ее за это. «С учетом обстоятельств», – процедила Дейзи сквозь зубы, – «у моей матери все в порядке. Я передам ей, что вы справлялись о ее здоровье. И примите мою благодарность за то, что пригласили меня написать об окол с Холли. Можете засунуть свое приглашение в трубку и выкурить ее». «И дом, и деревня просто очаровательны». Выражение сурового порицания сменилось на лице леди Валерии самодовольством. «О, когда я выходила за сэра Реджинальда, все здесь было запущено. Не сочтите это за хвастовство, но вы вряд ли найдете другое поместье, отреставрированное и ухоженное, как это». Соблазн был слишком велик. «За исключением кузницы, я полагаю». Леди Валерия нахмурилась. «Вы не должны писать про кузницу». Непреклонным тоном заявила она. «Нет, конечно, эта тема не из тех, о которых читатели хотят знать». «Не без сожаления», — согласилась Дейзи. «Не сомневаюсь, и без этого найдется о чем написать. Я велела секретарю сэра Реджинальда оказывать вам всяческое содействие. Полагаю, на сбор материала для статьи вам хватит дня, ну, максимум двух». «Разумеется, вы сможете позвонить мистеру Гудману по телефону, если у вас возникнут вопросы по возвращении в город». «Изящно обставлена, не могла не признать Дейси. «Возьми конфетку и выметайся!» С другой стороны, у нее не имелось абсолютно никакого желания злоупотреблять неодобрительным гостеприимством леди Валерии дольше, чем необходимо. Она улыбнулась хозяйке. «Вы слишком добры!» Леди Валерия как будто даже смутилась. «Счет один-один», — подумала Дэнси, и не без любопытства принялась ждать следующего выпада. От очередного раунда ее, по крайней мере, на какое-то время спасло появление невысокого полного джентльмена в старомодном алом охотничьем камзоле. «А, вот и ты, наконец, Реджи!» — приветствовала его леди Валерия. «Но почему ты не переоделся к обеду?» Сэр Реджинальд с легким удивлением опустил взгляд на свой живот. «Пардон, дорогая, я задумался о Клевере и совершенно забыл, что у нас гости». Он улыбнулся Дейзи. «Не позна... За что я плачу деньги твоему камертинеру? рявкнула его супруга. «Он сильно простужен», — невозмутимо отозвался баронет. «Я отослал его болеть домой и не велел возвращаться, пока он не почувствует себя лучше. А теперь не позна... Сколько раз я говорила тебе, Реджинальд, не баловать прислугу. Это ничем хорошим не закончится». «Не сомневаюсь, ты права, дорогая, но мне нет ни малейшего желания заразиться, а, возможно, и передать от него заразу молодому Гудману. А теперь, наконец, не познакомишь ли ты меня с нашей гостьей?» «Мисс Делримпл, мой муж, сэр Реджинальд». Мисс Делримпл пишет для журнала. «Добро пожаловать, Воклсколд. Мисс Делримпл, могу я предложить вам стаканчик шерри?» В его глазах, синих, таких же, как у Себастьяна, горел озорной огонек. «Боюсь, у нас тут не найти ингредиентов для американских коктейлей, которые предпочитаете вы, молодежь!» «Благодарю вас, сэр Роджинальд, я с удовольствием выпью шерри!» «Не сомневаюсь!» — негромко, но вполне слышно фыркнула леди Валерия. Баронет налил шерри в три стакана. «Так вы дочь Эдварда Делримпла? спросил он, подавая стакандейзи. Стыдно признаться, но мы с ним были не слишком хорошо знакомы. Хотя, помнится, он дал мне как-то хороший совет насчет галштинок. Очень толковый. Большая потеря для нашего сельского хозяйства. Вы ведь учились вместе с Бобби, не так ли? Да, но она на два класса старше меня и была чемпионкой по спортивным играм. А я безнадежная мозила, поэтому относилась к ней с благоговейным ужасом. О, полагаю, теперь вы поменялись местами. Вы, независимая барышня, зарабатываете на жизнь своим пером. Рад, что вы выбрали для своей статьи Околс Холл. Смею ли я надеяться на пару строчек о моей ферме? Что за чушь ты несешь, Реджи? Статья «Мисс Делримпл посвящена холлу и деревне. «Как я могу не написать о ферме? Сэр Реджинальд, я считаю поддержку британского сельского хозяйства патриотическим долгом. Надеюсь, вы будете столь добры, что сами покажете мне ферму. Правда?» Леди Валерия покраснела в тон своему платью и поперхнулась Шерри. Бобби и Бен Гудман спустились вместе. Леди Валерия переводила взгляд с дочери на Дейзи и обратно с видом крайнего неудовлетворения. Дейзи даже пожалела, что надела розовое платье. По сравнению с ним зеленое платье Бобби выглядело еще более мешковатым. Хорошо, хоть мистер Гудмар обедает со всей семьей, значит, Дейзи будет не единственной чужой среди Парслоу. И потом он ей понравился. Мистер Гудман, леди Валерия, подозвала секретаря к себе и принялась пенять ему на письмо, которое тот написал для нее пару дней назад. Бобби подошла к Дейзи и сэру Реджинальду. Она с видимой симпатией чмокнула отца в щеку и повернулась к Дейзи. Что, мама тебя не слишком измучила? О, нет, вежливо солгала Дейзи, лихорадочно прикидывая, чтобы сказать. Оказывается, они с моей мамой были представлены королеве Виктории в один и тот же год, и с ее стороны очень мило попросить мистера Гудмана рассказать мне историю Околс Холла. Леди Валерия даже предложила, чтобы я звонила ему с вопросами, когда вернусь в Лондон. «Надеюсь, вы пробудете у нас до тех пор, пока не узнаете ответы на все вопросы», — негромко, но твердо произнес сэр Реджинальд. «Бобби, мисс Дел Римпл была так добра, что пообещала уделить своей статье несколько слов о моей ферме». «Ого!» Они поболтали еще несколько минут о будущей статье Дейзи, пока не вошел дворецкий Моуди. Он оглядел помещение, и мрачное выражение его лица сменилось на скорбное. «Обед готов, Милетий!» – объявил он. «Мистер Себастьян еще не спустился», – буркнула леди Валерия. «Мы подождем». «Очень хорошо, Милетий!» Себастьян ворвался спустя пять минут. У Дейзи перехватила дух при виде его в вечернем костюме. За несколько часов, прошедших с их последней встречи, она почти сумела убедить себя в том, что он не может быть таким красивым, как ей запомнилось. Но он мог. «Извини, мам, задержался», — бросил Себастьян. «Томкинс не мог найти запонки, какие я хотел». «Мой мальчик», — голосе леди Валерии раздражение мешалось со снисхождением. «Если ты настаиваешь на том, чтобы не увольнять этого типа, несмотря на его безалаберность...» «О, Томкинс меня вполне устраивает. Извините, что не дал вам приступить к обеду, мисс Делриппл». Когда парсл улыбнулся Дейзи, Та поняла, почему мать так души в нем не чает и боится отпускать его в женское общество. Вернулся Моуди. Двигался он так, словно у него болели ноги. «Обед накрыт, миледи!» За обедом прислушивали дворецкие и горничные. После войны только самые богатые дома могли позволить себе лакеев. Дейзи узнала горничную, уже подававшую им чай, плотную брюнетку, которая двигалась с опаской, вздрагивая всякий раз, когда Моуди шепотом давал ей указания. Каждая тарелка, которую она брала в руки, казалось, готова выскользнуть из ее пальцев, но все шло хорошо до самого конца второго блюда, когда леди Валерия прикрикнула на нее за то, что та начала собирать тарелки не с той стороны стола. В результате тарелка, которую горничная только что забрала, грянулась о пол. Вилка и нож с лязгом полетели в разные стороны. Всхлипнув от отчаяния, девушка выбежала из столовой. «Право же!» — сердито буркнула леди Валерия. «Если она и за три недели не научилась выполнять свою работу, как положено, ей здесь не место. Моуди, я не понимаю, почему вы с твичем не можете найти и вышкалить нормальную горничную? Вам стоило бы лучше постараться». «Да, миледи», — уныло согласился Моуди. «Очень хорошо, миледи». Десерт прошел в напряженном молчании если не считать Дейзи и сэра Реджинальда, которые честно пытались вести разговор о сырах. По крайней мере, она смогла совершенно искренне поздравить его с чешурским сыром, которым завершился обед. Леди Валерия поднялась, чтобы проводить дам. «Викари с миссис Лейк подойдут к нам в гостиную», – объявила она. «Его не было дома, когда я звонила в сделать ему внушение за проповедь. Надо же, все равны перед Господом! Какой-то анархистский вздор!» «Большевистский мама», — поправил ее Себастьян, — «анархисты, можно сказать, все повзрывались». Дейзи, сэр Реджинальд и Бен Гудман рассмеялись. Бобби так хлопала глазами, что Дейзи усомнилась в том, что-то вообще слышала о большевиках или анархистах. умницу Себастьян!» — произнесла ее светлость натянутой улыбкой. «И не налегай на портвейн, Реджи, слышишь?» «Ни за что, Валерия!» — пробормотал баронет. Преподобный и миссис Лейк уже ожидали гостиной студии. Оба были похожи друг на друга, худые, в очках, слегка встревоженные на вид. Тем не менее, взгляд, который миссис Лейк бросила на леди Валерию, когда то устроила выговор ее супругу, был полон скорее отвращения. Да и сам викарий, к удивлению Дейзи, отважился отстаивать свою позицию. Выходит, Лейки только на первый взгляд казались беззащитными кроликами. Позже, когда подошли джентльмены и освободили их от необходимости развлекать миссис Лейк, Бобби объяснила подоплеку происходящего. Им до смерти хочется сменить этот приход на любой другой, поэтому мистер Лейк частенько читает проповеди, которые заведомо вызовут маме на неодобрение, в надежде на то, что она наябедничает епископу и заставит его назначить сюда нового священника. И ведь так и будет». Со времен старого мистера Пискуда, который у мамы только что разрешения дышать не спрашивал, ни один викарий не продержался у нас больше двух лет. Похоже, у вас и горничные не слишком долго задерживаются. Да, за два месяца трое сменилось, поморщилась Бобби. Ну, то есть их повышали и служанок, а потом понижали обратно, как только маме надоедала их неловкость. Сейчас на очереди еще двое служанок, а потом, боюсь, придется искать среди кухарок. «Но их не увольняют совсем. Шутишь? Сейчас днем с огнем не найдешь таких, чтобы хотели работать в доме». «Со времен войны у всех, похожи трудности с прислугой», — заметила Дейзи, которая не могла позволить себе горничную, даже если бы ей удалось найти такую. Им с Люси еще сильно повезло, что к ним ежедневно приходила уборщица. Нынешние девушки хотят больше свободы и больше денег, чем им заплатили бы в услужении. «И правильно делают, я бы сказала». Моуди, шаркая подошвами, подал кофе. Дейзи приняла чашку, но, не выпив и половины, извинилась и сбежала спать. Она устала с дороги, и, что важнее, ей предстояло много работы, на которую, если не случится чудо, и сыра Дженнальд не одолеет свою супругу, у нее оставалось всего два дня. Утром Дейзи проснулась от света, лившегося в комнату сквозь клетчатые занавески. Несколько мгновений она пыталась понять, где находится и как здесь очутилась. Потом память вернулась, и Дейзи выскочила из постели. Окна выходили на восток. Для фотографии утро было идеальным временем дня, а сегодня наконец распогодилось. Дейзи натянула свитер, юбку и плащ, схватила камеру со штативом и вышла. Она заблудилась всего дважды. Первый раз ей подсказала дорогу служанка с совком. Во второй раз она сама набрела на дверь, выходившую во внутренний дворе, и вышла туда. Надеясь, что когда солнце поднимется выше, можно будет поснимать и здесь. Дейзи нырнула подарку, миновала темный туннель под восточным корпусом, и жмурясь на яркий свет оказалась урва. Освещение было просто идеальным. Февральское солнце поднялось еще не слишком высоко, поэтому тени смотрелись интереснее всего. Морозный воздух казался прозрачным и неподвижным, как хрусталь, и дом отражался в воде полностью до последней детали черно-белого фасада. Дейзи отсняла целую катушку и только потом решила, что настало время для второго важного пункта программы – завтрака. Бобби и Бен Гудман уже спустили в столовую и радостно приветствовали ее. «Бери сама, не стесняйся!» посоветовала Бобби, махнув рукой в сторону стола с блюдами. Рядом с ее тарелкой лежал неразвернутый номер «Таймс». «Классный день, правда?» «Красота!» – согласилась Дейзи, инспектируя содержимое блюд под крышками. Проигнорировав яйца, которыми питалась дома, она остановила свой выбор на копченой пикше, горячих булочках и чае. «Я уже выходила пофотографировать», – сообщила она, подсаживаясь к столу. «Здорово! Ты в гольф играешь? Мне только сначала надо отвезти Рэнни к кузнецу, но мы еще успеем покатать мячик до обеда. Можем начать не с первой лунки». «Я не могу», — без особого сожаления призналась Дейзи. «Мне надо работать. Твоя мама недвусмысленно намекнула, что мое пребывание здесь ограничено двумя днями». «Всего двумя? Мрак! Ну, вряд ли она это всерьез. Бен, а как вы считаете?» «Пожалуй, я придержу свое мнение при себе» произнес тот с улыбкой, преобразивший его некрасивое лицо. Но я в любое время к вашим услугам, мисс Деллимпл. Я бы погуляла по садам, пока погода позволяет. Ну, в это время года там не на что особенно смотреть, за исключением зимнего сада, конечно. У вас тут есть зимний сад? Потрясающий. Дейзи как раз собиралась спросить у него, как туда пройти, не вытаскивая при этом Бена из дома с его больной ногой. Когда вошел Севастьян. Вид у него был заспанный. Наполнив чашку кофе, он сел за стол. «Ты сегодня рано, Басти!» – не без удивления заметила его сестра. «Сегодня прекрасный день, а у нас в доме прекрасные гости!» Он одарил Дейзи улыбкой, от которой у нее затрепетало сердце. «Вы ездите верхом, мисс Деллимпл. Я мог бы показать вам окрестности!» «Спасибо, но...» – «Басти!» – перебил его Бобби. «Дейзи говорит, мама сказала ей, что она может остаться у нас только на два дня!» «Ну, не совсем так», – поспешно вставила Дейзи. «Как думаешь, она это серьезно?» Себастьян отхлепнул кофе. «Кто ее знает? Останьте здесь дольше, и все станет ясно». «Не будь занудой. Папа пригласил ее остаться здесь столько, сколько ей угодно. Можно подумать, его слово здесь что-то значит», – буркнул Себастьян. «И наша мама была знакома с мамой Дейзи в доисторические времена». — Ну, если так, думаю, мисс Дейл Римпл вам ничего не угрожает, если, конечно, между ними не произошло чего-то совсем уж ужасного. Леди Валерия ни о чем таком не упоминала. Она бы ни за что не упустила такой возможности. Так вы прокатитесь со мной? — Спасибо, но мне все равно лучше посмотреть сады, пока ясно, на случай, если завтра пойдет дождь. Себастьян кивнул и не стал давить на Дейзи. Впрочем, и проводить ее по садам тоже не предложил. «Наверное, я смогу сама найти дорогу, мистер Гудман, — осторожно предложила Дейзи, — если вам нужно работать в доме. Я рад предлогу выбраться в такой замечательный день». «Там чертовски холодно», — бросил Себастьян. «Все газоны вы не. Ради всего святого не простудитесь». «Я уже выходила с фотоаппаратом. Там довольно морозно». Дейзи показалось, что он переживает не столько за нее, сколько за Бена. «Что ж, ей нравилось, что ему не безразлично подорванное здоровье секретаря». «Мы закутаемся потеплее», – пообещал мистер Гудман. К выходу он действительно капитально утеплился. Надел тяжелую армейскую шинель без погон и прикрывавшую рот и нос вязаную балаклаву под шапкой. «Вид только ворон пугать», – с улыбкой сообщил он. «Надеюсь, вас это не смущает?» «А я не ворона. Холодный воздух вреден для ваших легких. Только если буду глубоко дышать. Но солнце уже начинает пригревать. Еще пару минут, и я сниму эту балаклаву». Первым делом он отвел Дейзи, отвел Дейзи на террасу с южной стороны дома. А оттуда по широким каменным ступеням они спустились в регулярный сад. Клумбы в обрамлении аккуратно подстриженных живых изгородили были еще пусты. Но Дейзи решила, что чуть позже и здесь можно будет сделать пару удачных снимков. Камеру на этот раз она не взяла, чтобы не таскать ее зря. Они шли по усыпанной гравием дорожки, слева от которой тянулась живая изгородь, а справа, увитая плющом, кирпичная стена, в которой через пару сотен ярдов обнаружилась калитка. Мистер Годман остановился снять балаклаву. «Вот эта дорожка!» – он указал пальцем. «Переходит тропу, по которой быстрее всего попасть в деревню. Вы не против прогуляться со мной до Чеширского сыра? Мы могли бы перекусить перед Ленчем!» «Я с удовольствием, но вам не трудно идти так далеко?» «Моей ноге полезны нагрузки, иначе она затекает. Если я правильно понял, вы потеряли на войне брата. Единственного и жениха. Простите, жуткое было время. Оба в армии?» «Жервез, да». Дэзи редко говорила с кем-либо о Майкле, но невысказанное сопереживание, которое она ощутила в своем спутнике, заставило ее продолжить. А жених водил в санитарную машину. Пацифист. Он произнес это слово совсем не так, как Филипп, да и большинство остальных людей. У тех оно звучало почти презрительно. Вот такие же ребята и меня вытащили. Надо обладать особой смелостью, чтобы нырять в ад, не имея даже оружия, чтобы защитить себя. У Дейзи защипала в глазах. Необходимость наглухо закупоривать чувства до тех пор, пока она не научится защищать его имя, делала рану от потери Майкла еще болезненнее. То, как понимал ее Бен Гудман, ускорило процесс выздоровления, уже запущенный другой сочувствующей душой. Бен повернулся и толкнул калитку. Не успела она отвориться, как хруст гравия под тяжелыми башмаками заставил их оглянуться». Их бегом догонял темноволосый парень в одежде садовника. «Мистер Гудман, сэр, вам там звонят!» Объявил он с певучим акцентом уроженца Уэльса. «Междугородная! Черт! Ну да ладно! Мисс Далримпл, это Оуэн Морган, который, несомненно, гораздо лучше меня покажет вам зимний сад. Вернусь, как только смогу, извините!» И он торопливо захромал к дому. Тези улыбнулась раскрасневшемуся от бега юноши. «Профессиональный провожатый? Отлично!» Ну, «Только я еще не все латинские названия выучил, мисс», — признался парень. «Вот мистер Блай, старший садовник, тот знает». «Честно вам скажу, мне гораздо интереснее их обычные названия. Идемте же, Оуэн». Она первая прошла в калитку и оказалась в весне. Высокие стены со всех четырех сторон защищали сад от ветра. Посредине, в центре вымощенной камнем площадки, стояла классическая статуя, массивный мужчина с буйной шевелюрой, прижимавший губам коническую раковину. Барей, северный ветер, догадалась, Дейзи, а вдоль стен расцветали буйством красок клумбы. Здесь росли вечно зеленые деревья и кустарники. Дейзи узнала лавр и разноцветный падуб, и растения серебристо-зеленой листвой. Цветущие лианы и кусты почти полностью скрывали стены. Желтые каскады зимнего жасмина, белые сливы и наполняли воздух ароматом. Японская айва олела словно кораллы, а перед ними цвели наперебой подснежники, акониты, сцилы и ирисы, крокусы и фиалки, разноцветные примулы, пурвурно-синие анимоны, лиловые барвинки, алые цикламены. «Как красиво!» – выдохнула Дейзи. «Как жаль, что не изобрели еще удобного способа делать цветные фотографии. Ведь даже если я выучу все до одного названия, словами этой красоты не передать». Оуэн вел ее по кругу, демонстрируя зимние и весенние сорта роз, оранжевые китайские фонарики Физалиса, желтые сережки Орешника. Его голос нравился и почти так же, как название цветов. «А из каких мест у вы родом? поинтересовалась Дейзи. «Из Глар Моргана, мисс. Из Мертир Титфила. Это же на самом юге. Далеко же вас занесло от дома? Ох и далеко, мисс. И как же я скучаю по дому. Наверное, всю семью там оставили?» Он поведал ей свою историю. А отец он в яме, тубиш в угольной шахте, погиб. «Поэтому мать нас после этого в не пустила. Пятеро нас, братьев, и всех раскидала по свету. Двое на флоте, один у джентльмена в Лондоне в прислуге, Рис тот учителем в школе, не без гордости, сообщил Оуэн, и одна из сестер тоже, а две другие замуж вышли дома в Мерфире. «Вам, наверное, одиноко здесь, после такой большой семьи?» «Гулял я тут с одной зазнобой». Лицо Оуэна потемнело от огорчения. Мы с ней, можно сказать, даже обручились почти. А она возьми да сбеги в Лондон. Значит, она не заслуживала такого, как вы, решительно заявила Дейзи. Они свернули в последний раз, почти завершив обход сада. Похоже, ее слова мало, утешили Оуэна. Уж не тюльпаны ли это прорезается Вон, между подснежниками, спросила она в надежде с вне тему, хотя и без ответа прекрасно знала, что это так. Садовник поморгал и шмыгнул носом. Они самые, мисс, и нарциссы тоже. Они в этом саду раньше, чем где еще, расцветают. А вон тот куст. Дейзи махнула рукой в сторону чахлого кустика посреди голой клумбы. Это вот что? Азалия, мисс. Он озадаченно нахмурил брови. Они здесь рано цветут. Только что-то не так? Выглядит неважно. И где ирисы? Я их сам вокруг высаживал того сорта, что уже цветут обычно сейчас. И чтобы ни один не взошел, садовник осторожно шагнул к кустику. Его немногочисленные листья побурели, за исключением одинокого зеленого побега. Дейзи пригляделась. В темной земле зеленели редкие стрелки цветов. Возможно, собака разрыла клумбу, так что луковицы оказались глубже, чем положено, предположила она, хотя ни одного комка земли, какие обыкновенно оставляют за собой роющие землю собаки, рядом не наблюдалось. зале это погибает. Похоже, этот факт привел Она в отчаяние. Все побеги почти засохли. Боже, что скажут их светлость? Мисс, мне нужно отыскать мистера Блая. «Ну, конечно, Оэн. Я подожду здесь возвращение мистера Гудмана». Она походила еще по садику, размышляя, «Есть ли смысл фотографировать все это разноцветное великолепие на черно-белую пленку?» В конце концов, решила, что сад и на фотографии будет смотреться неплохо. Да и Борей наверняка заслужил одного-двух кадров. «По замыслу автора, тот, должно быть, выдувал из своей раковины ветер» хотя волосы, борода и хломиды развивались в противоположную сторону, да и вообще лицом он был обращен к северо-востоку. Дейзи сделала несколько шагов вправо и влево в поисках лучшего ракурса, а потом прикинула, стоит ли сбегать за фотоаппаратом или дождаться, пока вернутся Бен Гудман или Оуэн. Первым возвратился Оуэн с тачкой, лопатой и древним выцветшим мистером Блай. Одежду старшего садовника составляла охотничья накидка неопределенного цвета, подвязанные у колен бриджи и шерстяные гетры в веселую розовую-голубую полосочку. Здороваясь Дейзи, он приподнял шляпу, под которой обнаружилась лысина, такая же обветренная, как лицо, и карие бойкие глаза. «Мое почтение, мисс», – произнес он и, закончив с официальной частью, принялся за осмотр куста. Он с обеспокоенным видом шел за ним по пятам. Дэйзи надеялась только, что его не обвинят в катастрофе, случившейся с азалией и цветами. Похоже, неприятности у бедолаги хватало без этого. «Все, мертва», — объявил мистер Блай. «Выкапывай отсюда парень и подыщем, что посадить на ее место, покуда их светлости и нефтемяшилось сюда прогуляться. И вас покорно прошу, мисс». Неожиданно обратился он к Дейзи. «Не говорите их светлости, покуда об этом. Ей ведь не объяснишь, что растениями не покомандуешь так, как она людьми». «Ни слова не скажу», — пообещала Дейзи. Он взял лопату и принялся копать под бдительным надзором присевшего на край тачки старика. Вернувшись к статуе, Дейзи вдруг сообразила, что солнце вот-вот поднимется на нужную ей для съемки высоту я схожу за камерой сообщила она старшему садовнику если придет мистер гудман передайте ему что я сейчас вернусь как скажете мисс что там у тебя парень мешает что-то мистер блай футах полутора под землей вроде как корни сплелись ты копни пошире только осторожно негоже будет если мы еще кого погубим Дейзи оставила их решать новую головоломку и поспешила домой Свежую катушку пленки она уже вставила в камеру. Нагруженной аппаратурой она шла по длинной зале, когда ее догнал Бен. «Вы не будете возражать, если я пойду вперед?» – спросила она. «Боюсь как бы не упустить солнце». Тот кивнул. «Бегите! Я поковыляю, как смогу». Добравшись до зимнего сада, Дейзи, к своему удивлению, увидела, что Оуэн выкопал на голой клумбе проголдоватую яму. Они с мистером Блаем стояли и смотрели вниз – с нескрываемым отвращением. «Лезь туда, парень, смотри!» – скомандовал мистер Блай. Он спрыгнул на дно траншеи и, опустившись на колени, потянул что-то со дна. «О, боже мой!» – вдруг выдохнул он и отшатнулся назад, закрыв лицо руками. «Боже, это она!» «Кто?» «Моя Грейс!»